вызвавший всеобщее негодование. На противоположном берегу Морели жил высокий малый по имени Доминик Панкер. Это был нерокрезец. Десять лет тому назад он приехал из Бельгии, чтобы получить наследство после дяди, который оставил ему небольшую ферму на самой опушке Ганьийского леса, как раз напротив мельницы. на расстоянии нескольких ружейных выстрелов. По его словам, он приехал с тем, чтобы продать ферму и вернуться домой. Но, видно, местность ему понравилась, потому что он так никуда и не уехал. Он стал возделывать свой клочок земли, собирая с него кое-какие овощи, и этим жил. Кроме того, он охотился, удил рыбу, Лесничим несколько раз чуть было не удалось поймать его и составить на него протокол. В конце концов, это вольное существование, источники которого были для крестьян не вполне ясны, создало ему дурную славу. Поговаривали, будто бы он браконьер. Так или иначе, парень был лентяй, потому что его не раз заставали спящим где-нибудь на травке в такое время дня, когда ему бы следовало работать. Домишка, где он жил, под крайними деревьями леса, тоже не был похож на жилье порядочного человека. Скажи кто-нибудь, что он ведет дружбу с волками из развалин замка Ганьи? Местные старухи ничуть бы этому не удивились. Однако девушки отваживались порой встать на его защиту. Уж очень хорош с собой был он, этот подозрительный малый, гибок и высок, словно тополь, с белой кожей, с белокурой бородой и волосами, отливавшими золотом на солнце. И вот в одно прекрасное утро Франсуаза объявила отцу, что любит Доминика и никогда не согласится выйти за другого. Можно себе представить, какой удар обрушился в этот день на дядюшку Мерлие. По обыкновению он промолчал. Лицо его оставалось таким же сосредоточенным, как обычно. Только в глазах не светилось большее затаенное веселье. Оба дулись целую неделю. Франсуаза тоже перестала улыбаться. Особенно мучила дядюшку Мерлие желание узнать, каким образом этот чертов браконьер сумел околдовать его дочку. Доминик ведь ни разу не был на мельнице. Мельник начал следить и подстерег вздыхателя на другом берегу Морели. Он лежал там на травке, притворяясь спящим. Франсуаза отлично могла видеть его из своего окна. Ясное дело... Они, должно быть, полюбили друг дружку, переглядываясь поверх мельничного колеса. Однако прошла неделя, а Франсуаза становилась все мрачнее. Старик Мерлье по-прежнему молчал. Потом, как-то вечером, не сказав ни слова, он сам привел Доминика. Франсуаза в это время как раз накрывала на стол. Она не выразила удивления и ограничилась тем, что поставила лишний прибор. Только ямочки снова заиграли у нее на щеках, и опять зазвучал ее смех. Утром этого дня дядюшка Мерлье пришел к Доминику в его лачугу на опушке леса. Здесь мужчины проговорили три часа, закрыв двери и окна. Никто так и не узнал, что они сказали друг другу. Достоверно одно, что, уходя, дядюшка Мерлье уже обращался с Домиником как с сыном. Очевидно, в лентяе, который валялся на травке и влюблял в себя девушек, старик нашел именно такого парня, какого искал. Порядочного парня. Весь Рокрес зашумел. Женщины, стоя на крылечке, не могли вдоволь наговориться о безрассудстве дядюшки Мерлие, который берет к себе в дом бездельника. Мельник не обращал внимания на эти толки. Быть может, он припомнил свою собственную женитьбу.